Глава девятнадцатая. Те воины, что в свите состоят какой-то знатной дамы, как узнал я из подслушанного разговора, находятся уже вблизи от замка и в нем намерены заночевать. Орра! Трагедия! Путешественники должны были теперь углубиться в глухие места дремучих лесов, которые в то время считались крайне опасными из-за множества разбойников или беглецов. Доведенные до отчаяния притеснениями и нищетой, крестьяне скрывались в лесах, объединяясь в такие большие ватаги, что местная стража ничего не могла с ними поделать. Впрочем, несмотря на позднее время, Седрик и Ательстан, имея при себе десять человек хорошо вооруженных слуг, не считая вамбы и гурта, так как один был шут, а другой связанный арестант, не опасались нападения этих разбойников. Нужно добавить, что, пускаясь в путь по лесам в столь позднее время, Седрик и Ательстан полагались не только на свою храбрость, но также на свое происхождение и добрую репутацию. Разбойники были большей частью крестьяне и йомины саксонского происхождения, вынужденные вести такую отчаянную бродячую жизнь из-за жестоких лесных и охотничьих законов. Обычно они не трогали своих соплеменников. Продолжая углубляться в лес, путешественники встревожились, услышав крики, взывавшие о помощи. Подъехав к тому месту, откуда раздавались голоса, они с удивлением увидели лежащие на земле конные носилки. Рядом с ними на траве сидела молодая женщина в богатой еврейской одежде, а немного подальше метался старик, который, судя по его желтой шапке, тоже был евреем. Он бегал взад и вперед и, ломая себе руки, стенал и жестами выражал такое отчаяние, точно с ним случилось величайшее несчастье. Сначала на все расспросы от Ильстана и Седрика старый еврей взывал ко всем патриархам Ветхого Завета, умоляя поразить сынов Измаила, которые сейчас придут и изрубят их острыми мечами. Наконец, Исак из Йорка, ибо это был наш старый приятель, кое-как объяснил, что в Ажбе он нанял шесть человек вооруженной стражи на мулах — и конные носилки для перевозки больного друга. Нанятые люди взялись проводить его до Донкастера. До сих пор они ехали вполне благополучно. Но встречный дровосек сказал им, что тут, в лесу, засела большая шайка разбойников. Наемные слуги выпрягли лошадей из насилок и бежали, покинув Исаака с дочерью, и они не могли ни защищаться, ни продолжать свой путь, каждую минуту ожидая нападения разбойников, которые могли их ограбить и даже убить. — Если бы угодно было вашей вельможной милости, — говорил Исаак тоном глубочайшего смирения, — «Дозволить нам продолжать путь под вашей охраной, клянусь скрижалями нашего закона, с тех пор, как Израиль был в плену, ни один еврей не платил за услугу так щедро, как мы вам отплатим за такую милость». «Ах ты собака!» — сказал Ательстан, который особенно хорошо помнил всякие мелкие обиды. Я еще не забыл, как ты дерзко держал себя в галерее на ресталище. Хочешь — защищайся. Хочешь — беги, либо откупись от разбойников, но не ожидай от нас помощи. Если бы разбойники грабили только вас, всесветных грабителей, я бы считал, что они честнейшие люди. Но Седрик не согласился с таким суровым решением Ательстана. «Мы лучше вот что сделаем», — сказал он. «Дадим им лошадей и двоих людей из нашей свиты, пускай проводят их до ближайшего селения. Мы от этого немного потеряем, а с помощью вашего доброго меча, благородный Ательстан и остальной прислуги нам нетрудно будет справиться хотя бы и с двумя десятками бродяг». Равена, несмотря на страх, вызванные упоминанием о разбойниках, горячо поддержала предложение своего опекуна. И тут Ревекка, безучастная до сих пор, пробралась сквозь толпу слуг к лошади Равены, преклонила колено и по восточному обычаю поцеловала край одежды саксонской леди. Потом она поднялась и, откинув с лица покрывало, стала умолять ее во имя великого бога, которому они обе поклоняются, во имя откровения на горе Синай, в которой они обе веруют, сжалиться над ними и позволить им ехать под охраной их отряда. «Я не для себя молю вас о такой милости», — говорила Ревека, «и даже не ради этого несчастного старика. Я знаю, что обижать и обирать наш народ считается у христиан малым грехом, чуть ли не заслугой». И не все ли равно, где это делается, в городах ли, в пустыне или в чистом поле. Но я обращаюсь к вам ради того, кем и вы дорожите, и умоляю вас ради этого больного человека позволить нам продолжать путь под вашим покровительством. Если с ним приключится беда, то и последние минуты вашей жизни будут отравлены мыслью, что вы не исполнили того, о чем я прошу вас. Торжественный тон этих слов произвел сильное впечатление на саксонскую красавицу. «Этот старик так слаб и беспомощен», — сказала Равена своему опекуну, — «а девушка так молода и привлекательна, притом с ними опасно больной. Хоть они и евреи, но мы, как христиане, не должны бросать их в такую минуту. Прикажите снять вьюки с двух мулов». Мулов можно впрячь в носилке, а старику и его дочери предоставить пару запасных верховых лошадей. Седрик охотно согласился на это предложение, а Ательстан потребовал, чтобы евреи ехали позади всех. Там их будет сопровождать вамба со своим щитом из свинины. — Я свой щит оставил на ресталище, — отвечал Шут. Таков же был удел и многих других рыцарей почище меня. Ательстан густо покраснел, ибо его самого постигла такая участь на второй день турнира. Между тем, леди Равена, желая загладить грубую шутку своего неуклюжего поклонника, попросила Ревеку ехать рядом с ней. — Мне бы не следовало этого делать, — сказала Ревека с гордым смирением. Мое общество может оказаться унизительным для моей покровительницы. Перемещение в вьюков совершилось очень быстро. Одного слова «разбойники» было достаточно, чтобы заставить слуг спешить, тем более что приближались сумерки. Во время суматохи Гурта сняли с лошади, и он воспользовался этой минутой, чтобы попросить Шута ослабить веревки, которыми были связаны его руки вам бы исполнил его просьбу и, быть может, намеренно так небрежно завязал узлы, что гурт без особого труда высвободил руки и юркнул в кусты. Никто не обратил внимания на его бегство. Новые распоряжения доставили столько хлопот и возни, что гурта хватились нескоро. Зная о приказе посадить его верхом вместе с одним из слуг, каждый думал, что гурт сидит за спиной у товарища. Когда же они заметили, что гурт исчез, опасность со стороны разбойников казалась столь непосредственной, что некогда было думать ни о чем другом. Между тем тропа, по которой ехали путники, стала настолько узкой, что нельзя было проехать по ней более чем двоим всадникам в ряд. К тому же начался спуск в лощину, по которой протекало ручей с осыпающимися или топкими берегами, поросшими низкими кустами ивы. Седрик и Ательстан, ехавшие впереди, поняли, насколько здесь опасно нападение. Однако ни тот, ни другой не имели достаточного боевого опыта. Они решили, что лучше всего как можно скорее проскочить через лощину. Не соблюдая никакого порядка, отряд помчался вперед. Но едва предводители с частью своих спутников перебрались через ручей, как разбойники набросились на них сразу спереди, сзади и с обеих сторон с такой стремительностью, что всякое сопротивление оказалось невозможным. Кругом раздавались крики «Белый дракон! Белый дракон! Святой Георгий постоит за Старую Англию!» — боевой клич нападающих, которые изображали саксонских разбойников. Враги появились так неожиданно, бросились на путешественников так отважно и расправились с ними так быстро, что казалось, их было вдвое больше, чем на самом деле. Оба саксонских вождя попали в плен одновременно, но каждый при таких обстоятельствах, которые служили отражением его характера. Завидев первого врага, Седрик метнул в него дротик и попал на этот раз так метко, что пригвоздил противника к дубу, возле которого тот находился. Справившись с одним, он выхватил меч и, повернув коня, кинулся навстречу другому. Однако Седрик размахнулся мечом с такой запальчивостью, что задел за толстую ветвь соседнего дерева и обезоружил себя этим неловким ударом. Два или три разбойника бросились на него, стащили с лошади и взяли в плен. Ательстан был задержан почти одновременно с Седриком. Он еще не успел приготовиться к защите, как его стащили с седла и связали. Слуги, стесненные поклажей, изумленные и перепуганные участью своих господ, даже не сопротивлялись. Леди Равена, ехавшая в центре отряда, и еврей с дочерью, бывшие в тылу, также были взяты в плен. Из всего отряда одному только вамби удалось спастись. Он выказал при этом гораздо более мужество, чем те, кто считался умнее его. Он завладел мечом одного из слуг и, размахивая им, заставил нападавших отступить, а затем сделал смелую, но безуспешную попытку пробиться на помощь Седрику. Убедившись, что это невозможно, вамбо улучил удобную минуту, спрыгнул с лошади и скрылся в кустах. Впрочем, очутившись в безопасности, храбрый шут несколько раз останавливался в нерешимости, раздумывая, не лучше ли воротиться и разделить участь своего господина, к которому он был искренне привязан. — Слыхал я, как люди восхваляли свободу, — пробормотал он. — А вот теперь мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь мудрец надоумил меня, что делать с этой свободой. Он произнес эти слова довольно громко и вдруг услыхал очень близко от себя голос, осторожно и тихо проговоривший. «Вамба!» В ту же минуту собака, в которой он сразу узнал Фанкса, бросилась к нему. «Гурт!» — ответил Вамба таким же осторожным шепотом. И свинопас тотчас предстал перед ним. «Что это значит?» — спросил Гурт поспешно. — Что там за крики и стук мечей? — Обычная история, — отвечал Вамба. — Всех забрали в плен. — Кого забрали? — воскликнул Гурт нетерпеливо. — Нашего господина и леди Равену, и Ательстана, и Гундиберта, и Освальда. Всех. — Господи помилуй! — воскликнул Гурт. — Как же они попали в плен? Их кому? «Наш хозяин сразу вступил в драку», — продолжал Шут. «Ательстан не поспел, а остальные подавно. А забрали их черные маски и зеленые кафтаны. Теперь все они лежат, связанные на зеленой траве, словно дикие яблоки, вроде тех, что ты трясешь в лесу на корм своим свиньям». «Даже смешно, право! Я бы смеялся, кабы не слезы», — сказал честный Шут, роняя слезы неподдельного горя. На лице гурта отразилось сильное волнение. «Вамба», — сказал он, — «у тебя есть оружие, а храбрости у тебя оказалось больше, чем ума. Нас с тобой только двое, но внезапное нападение смелых людей может изменить многое. Пойдем». «Куда и зачем?» — спросил Шут. «Выручать Седрика». «Не ты ли недавно отказывался служить ему?» «Теперь все по-другому» возразил гурт тогда ему было хорошо а теперь он в беде пойдем только что шут собирался повиноваться как перед ними появился какой то человек приказавший им остановиться судя по его одежде и вооружению вам бы сначала принял его за одного из разбойников взявших в плен седрика однако на нем не было маски И по роскошной перевязи с великолепным охотничьим рогом, спокойным манером, повелительному голосу, Вамба тотчас узнал в нем того самого Йомина по имени Локсли, который одержал победу на состязании стрелков. «Что значит этот шум?» — спросил он. «Кто осмеливается чинить грабеж и насилие в этих лесах?» «Погляди поближе на их кафтаны», — отвечал Вамба. Не принадлежат ли они твоим детям? Уж очень похожи они на твой собственный, как два зеленых стручка гороха друг на друга». «Это я сейчас узнаю», — сказал Локсли. «А вам приказываю во имя спасения вашей жизни не сходить с места, пока я не вернусь. И вам, и вашим господам будет лучше, если вы послушаетесь меня». Только сперва надо привести себя в такой вид, чтобы походить на этих грабителей». Говоря это, он снял с себя перевесть с рогом, сорвал перо со своей шапки и все это передал Вамбе. Потом вынул из сумки маску, надел ее и, повторив приказание не трогаться с места, пошел на разведку. «Будем что ли ждать его?» — спросил Вамба. «Или попробуем дать тягу?» Уж слишком у него наготове готове все разбойничье снаряжение, чтобы он был честным человеком. «А хоть бы он оказался самим чертом! Пусть его!» — сказал Гурт. «Нам не будет хуже от того, что мы его подождем. Если он из той же шайки, он теперь успел их предупредить, и нам не удастся ни напасть на них, ни убежать». К тому же за последнее время я убедился, что настоящие разбойники — не самые плохие люди. Через несколько минут Йомин вернулся. «Друг мой Гурт», — сказал он, — «я сейчас побывал у тех молодцов, и теперь знаю, что это за люди и куда направляются. Я думаю, что они не собираются убивать своих пленников. Нападать на них втроем было бы просто безумием. Это настоящие войны, и, как люди опытные, они расставили часовых, которые при первой попытке подойти к ним тотчас поднимут тревогу. Но я надеюсь собрать такую дружину, которая сможет их одолеть, несмотря ни на какие предосторожности. Вы оба слуги, и, как мне кажется, преданные слуги Седрика Сакса, защитника английских вольностей. Найдется немало английских рук, чтобы выручить его из беды. Идите за мной. С этими словами он быстро пошел вперед, а свинопас и шут молча последовали за ним. Однако вам бы не мог долго молчать. Сдается мне, сказал он, разглядывая перевеси рук, которые все еще держал в руках, что я сам видел, как летела стрела, выигравшая этот славный приз. И было это совсем недавно. «А я, — сказал Гурт, — готов поклясться своим спасением, что слышал голос того доброго Йомина, который выиграл приз, и слышал я его и днем, и в ночную пору, и месяц состарился с тех пор никак не больше, чем на три дня. Любезные друзья мои, — обратился к ним Йомин, — теперь не время допытываться, кто я и откуда». «Если мне удастся выручить вашего хозяина, вы по справедливости будете считать меня своим лучшим другом. А как меня зовут, и точно ли я умею стрелять из лука получше пастуха, и когда я люблю гулять днем или ночью, это все вас не касается, а потому вы лучше не ломайте себе голову». «Ну, попали мы в львиную пасть!» — шепотом сказал Вамба своему товарищу. — Что теперь делать? — Тссс! Замолчи ради бога! — сказал Гурт. — Только не рассерди его своей дурацкой болтовнёй и увидишь, что всё кончится благополучно.